Тогда Лебуша встала и сказала, «Не вы ли сами просили меня принять книжение а теперь недовольны тем, что я женщина? Я согласна избрать себе мужа. Пусть будет у вас правитель мужчина. Будете его служить не под мягкой рукой, а под железной. Будете ему платить дань, какой мне не платили, и на каждое его слово станете отвечать дрожа от страха. Так, господин, зато не придется вам больше стыдиться, что вами правит женщина». Лебуша призвала к себе своих сестер Кази и Тетку, и три мудрые девы удалились в священную рощу, где стоял деревянный идол древнего бога. Алоис и Расик полагают, что это был Перун, славянский бог-громовержец. Всю ночь молились сестры в священной рощи, вопрошая богов и духов о том, как надлежит поступить младшей сестре, чтобы найти себе достойного мужа, а чехи — достойного государя. И наутро — Получили ответ. Едва взошло солнце, лебуша снарядила 12 гонцов и сказала им, — Возьмите княжескую шапку, плащ и посох, и идите на север. Там, на берегу реки Белины, близ селения Стадицы, увидите поле. На этом поле на двух пестрых валах пашет ваш князь. Имя его Пржемысл, и рот его до скончания века будет править чешской землей что вам не сбиться с дороги, возьмите моего белого коня. Он пойдет впереди и будет указывать вам путь. Следуя за белым конем, гонцы достигли поля, о котором говорила Лебуша, увидели работавшего на нем пахаря, низко поклонились ему и сказали, — Будь здрав и благословен, господин, сужены нам богами. И по крестьянскому обычаю по которому сказать один раз недостаточно, повторили эти слова еще дважды. А потом продолжили. «Облекись в княжеские одежды, которые мы принесли с собой, и отправляйся с нами в Вышеград, чтобы принять власть над чешской землей». Пахарь Пржемысл, имя которого означает «мыслящий вперед», так же, как и Лебуша обладал даром прорицани, поэтому он ничуть не удивился, распряг отпустил своих валов, потом сказал, — Жаль, что я не успел допахать свое поле. Если б я вспахал его целиком, то никогда не было бы ни урожая и голода в чешской земле. вы оторвали меня от работы, теперь у вас часто будет случаться недород и голод. Пржемысл облачился в княжеские одежды, сел на коня и торжественно направился в Вышеград. Из прежнего своего имущества он взял с собой лишь суму и лапти и велел хранить их вечно, чтобы его потомки, как бы высоко они не возносились, не забывали своих крестьянских корней. В Ишеграде и Лебуша старейшины рода и весь чешский народ с почетом встретили прожемысла, приветствуя его как своего господина. Здесь Музеус в соответствии со сказочной традицией вводит в повествование еще двух претендентов на руку Лебуши — князя Владомира и воина Мыцислу. Лебуша, желая испытать мудрость всех троих, предложила им решить такую задачу. Задумала я преподнести вам подарок — корзиночку слив, который сама набрала в саду. Одному из вас достанется половина «И одна сверх того, другому половина оставшихся и одна сверх того, а третьему половина оставшихся и три сверх того, и корзиночка опустеет. Скажите, сколько слив в корзиночке?» Мецисла сразу понял, что решить такую задачу ему не под силу, и ответил на обум. Владомир долго думал и считал, но все же решил задачу неверно, и лишь пржемысл дал правильный ответ Тридцать слив. Лебуша открыла свою корзиночку, отсчитала 15 штук в шляпу князю Владомиру и прибавила еще одну. В корзиночке осталось 14 слив. Из них она мыцы мыцисли семь слив и одну. В корзиночке осталось шесть слив. Она отделила половину и дала их бржемыслу, добавив оставшиеся три сливы, и корзиночка опустил Кстати сказать, эта задача до недавнего времени включалась в школьные задачники по арифметике, в раздел задачи повышенной сложности. Лебуши и прожемысл сыграли свадьбу и стали вместе княжить.